Глава 27 Судя по обрывкам слов, что я услышал, к нам и вправду приближается саммит. Так что вскоре почти все из охраны нас покинули, остался только один вознесенный пятый ранг. Даже немного смешно стало от того, насколько они нас недооценивают. Но понять можно. Там угроза совсем иного масштаба приближается. А тут мы вроде как заперты и не должны освободиться. Хм, я даже двигаться со своего места не стал. Это не понадобится. И вот спустя около десяти минут в коридоре раздался хрип и звук падения тела. Зазвенели ключи, и спустя пару их оборотов дверь в мою камеру открылась. Передо мной стояла уже знакомая мне девушка. Служанка, с которой мы сегодня не раз пересекались. Глава, задание выполнено, тут же склонила она колено передо мной. Встань! Ты хорошо постаралась, это я должен встать перед тобой на колени за проделанную работу, подошел к ней, ближе, поднимая с земли за предплечье. Я сама вызвалась на это задание и ни о чем не жалею. Я исполнила то, чего так долго жевала с пылающим довольственным глазами молвила девушка. Значит, все исполнено? Да, прямо во время того ужина. Он был максимально обеспечен, за что и поплатился. Отлично, тогда остальным займусь я сам. Ты сама знаешь, что теперь делать, не смог сдержать свои улыбки. Да, глава, тут же она двинулась прочь. Повезло. Нам сильно повезло, я и надеялся, что все сложится настолько хорошо. Это было сорок первая. Я не послал ее. Слишком уж рискованно было отправлять сюда шпиона, тем более настолько близко к нашему врагу. Однако она сама вызвалась. Жажда мести неумолимо пылала в ее душе. И все же, даже несмотря на это, она смогла себя сдерживать все это время. Да, ведь уже столько времени прошло. Она отправилась сюда почти сразу после первого балла, где я и встретил Инкина, поняв, что это именно он был тем самым хозяином. И даже так, за это время, она не сделала ни единой попытки его убить. Почему? Да потому что Инкин был гребаным параноиком, да еще и целым владейкой восьмой ранг. У меня просто не было ничего, чем можно было бы его с гарантией прикончить. Но теперь все изменилось. Он слишком расслабился в ожидании скорой победы, за что и поплатился. Впрочем, не стоит слишком долго здесь задерживаться, пора выбираться, а то не успеем на самое интересное. Забрав ключи, оставленные в замке моей двери, подобрав нужный. Я отпер противоположную камеру. Кайден, что, как? уставилась на меня удивленная Кассандра. У меня есть свои хитрости, ухмыльнулся я, отстегивая ее цепи. Это так и знала, что у тебя есть какой-то план, встав и потирая следы от кандалов на запястьях, понимающе усмехнулась она. Глава прибыл, вроде уже совсем близко, точно не скажу, но нам в любом случае стоит выбираться отсюда только осторожнее, дабы не поднять тревогу. «Да, идём — Да, идем. Твердо кивнула Кассандра, двинувшись вперед. Зрелище, представшее вскоре перед ней, вызвало множество вопросов. На всем пути, от темницы вверх, нам встречались тела разных людей со следами одного единственного удара тонким острым клинком. — У тебя тут был свой человек, вот почему ты был так спокоен, — утвердительно кивнула себе под нос девушка. «Не буду даже отрицать. Это слишком очевидно», — переступив через очередное тело, ухмыльнулся я. «Но как?» — замерев ненадолго, она посмотрела мне в глаза. «Мы множество раз пытались внедрить своих людей в ближнее окружение Инкина, но он слишком панноидален. В самом поместье работают только те, кого он отобрал лично, и почти все они из потомственных слуг. Просто жертва должна быть абсолютно уверена, что сама приняла данное решение». Классическая девушка в беде подходит идеально, не стал скрывать от нее то, что нам вдалбливали во время обучения. Даже такой эгоист, как он, клюнул, особенно когда действие проходило на его земле, на его собственность покусились, и он был просто обязан вмешаться. Это даже немного забавно, что он сам заставил своих убийц учиться, как его убить. Вскоре мы выбрались наружу, и тут стоило быть максимально осторожными. Потому как Пробраться через толпу у далеко не самых слабых магов уже было трудновато. Пришлось затаиться возле окна. Тем более, что прибыли мы очень вовремя. Не прошло и пяти минут, как внешние ворота буквально сгорели за пару секунд в темном пламени, и внутрь вошел он. Альмир — самец собственной персоной, весьма и весьма раздраженный, пробужденный, так и пышущий гневом и жаром. Его аура раскинувшаяся по округе давила своей невыразимой мощью кое кто даже умудрился потерять сознание других она пригибала к земле и лишь сильнейшие маги смогли устоять «Дариус, что этот и тебя побери значит как ты посмел захватить моих людей донесся по округе раздраженный голос главы клана идиот ты сам явился в эту ловушку Донесся до нас голос Инкина. И в тот же миг под ногами у Саммита вспыхнула фиолетовым светом огромная печать. Впервые такую вижу. Но даже издали могу понять, насколько же она сильная. Тысячи и тысячи символов, сплетенные в единую связь, образующую эту печать. Мне даже представить сложно, кем нужно быть, чтобы ее создать. Это явно работа гроссмейстера печати, никак не меньше. Ну, разработка точно его а вот нанести могли магии послабее правда мне даже представить трудно сколько времени и сил это заняло бы одна малейшая ошибка и все если вовремя не стабилизировать печать такой мощи то рванет так что тут в округе ничего не останется а ведь ее еще и как то спрятать смогли я до последнего не чувствовал ни капли маны в этом месте что что это такое откуда она у тебя миг с лица Самита пропал гнев, когда его оплели десятки фиолетовых цепей, вылетевших из печати. Но он попытался было дернуться, но ничего не вышло. Цепи крепко держали своего пленника. «Я же говорил, что ты идиот. Думал, с собой хоть какую-то поддержку захватишь. Но ты явился один. Слишком возгордился своей силой, за что и поплатился. Это та самая печать, что когда-то смогла сдержать самого Мариуса темное пламя. «Мне пришлось выложить за нее целое состояние, но оно того стоит. <смех> Я смог пленить пробужденного!» <смех> — весело рассмеялся хозяин дома. «Я ведь всегда считал тебя умным и хитрым. Видимо, ошибся», — с какой-то печалью в голосе ответил ему резко успокоившийся Саммит. «Наша семья все знает про тот самый бой. И про эту печать тоже слышали». Вот только тебе рассказали далеко не все. Даже Мариуса она смогла сдержать лишь ненадолго. Его успели ранить, но не добить. У тебя тоже был шанс. Но ты его упустил». Новая волна маны разошлась во все стороны. Саммит буквально покрылся своим пламенем. На цепи стали трескаться и ломаться прямо на глазах. Я тоже сперва подумал, что учитель поступил очень глупо, не взяв с собой хоть какой-то поддержки. Но теперь понимаю, почему. Они бы только задержали его. А с такой мощью можно не заботиться об опасности. Вот какой абсолютной силе я стремлюсь. «Нет, нет, нет!» — шоком пробормотал Инкин, смотря как его надежды рушатся одна за другой. «Ну «Да вот и все. Сдавайся, Дариус. И тогда обещаю, что умрёшь только ты. Рот я не трону», — отряхнувшись, молвил уже полностью свободный глава клана. «Это еще не конец! Ты сам вынудил меня это сделать!» — разъяренно кричал наш похититель, достав что-то из кармана и проглотив. И в этот момент мой нос шибанул крайне неприятный, но в то же время знакомый запах. Только в этот раз он был во много раз сильнее. Гниль. Да, это был специфический аромат гнили. И он начал источать сам Инкин. Вот только вместе с запахом изменилось и кое-что еще. Его сила начала резко возрастать. Я не мог поверить в это, но чувство не лгут. Вот его мана уже на девятом ранге, искатель. Но на этом не останавливается, продолжая расти и достигает десятого ранга пробужденный. Ни один я, все вокруг замерли, шокированные, смотря на происходящее. В голове просто не могло уложиться, как можно за столь короткий срок подняться на два ранга? Нет. «Я знаю, что существуют всякие стимуляторы, что могут кратковременно подстегнуть выработку маны, но чтобы настолько...» «Это безумие!» «Ну, что теперь скажешь, а?» С долей безумия в голосе рассмеялся Дариус. «Теперь мы равны! Нет, я сильнее!» С этими словами он выпустил поток почему-то окрасившегося в фиолетовый цвет огня. Мощь его была настолько сильна, что откинула сами-то далеко назад, куда-то в окрестные поля. Сам же Инкин рванул следом, ускоряя себя вырывающимися из ног струями огня. Пришлось быстро подняться на второй этаж, чтобы продолжить наблюдать за битвой. И это того стоило. Два, не побоюсь этого слова, монстра сцепились в ожесточенной схватке. Нет, даже не так. Монстры — ничто по сравнению с ними. Сейчас я наблюдал, как две воплощенные стихии бились друг с другом темное пламя против фиолетового земля вокруг них сразу же выгорела оставив лишь пустырь без единой травинки да и в округе зрелище было не лучше волны огня испепеляли все на своем пути траву деревья камни про идиотов что захотели вмешаться в эту битву я даже не говорю на ней сгорали еще на подступах и если саммит хоть как-то пытался задействовать хитрые загнания в руях хлыстов, всяческих ловушек и прочего, то Инкин об этом даже не задумывался. С его стороны распространялась ужасающая по своей мощи стихия. Вот волна огня испепеляет близлежащий лес, а его следующая атака буквально плавит землю, создавая небольшой каньон. И что самое неприятное, я честно должен себе признаться, что пока лидировал именно мой враг. Как бы ужасно это ни звучало, но маны у него было больше, и она активно восполнялась учитель это тоже похоже понимал стараясь завершить бой как можно быстрее но вы все было не так просто любые попытки сковать врага были бесполезны впрочем аналогично это и в отношении его самого вот инкин пытается в очередной раз испепелить врага выпуская сразу несколько десятков огненных шаров вот только от большинства оппонент просто уклоняется а некоторые банально отбивают горящими руками руками Вернее сказать, что оба тела, сражающихся, уже давно покрылись собственным пламенем, что защищало их от ответных атак. По сути, перед нами сейчас сражалось два живых факела воплощения своих стихий. Не зная точно, что это люди, принял бы их за элементарий. Сами-то удалось одним из своих хвостов схватить врага за ноги и отправить в полет, где поразить десятками огненных кольев. Но вот только броню они пробить не сумели. В ответ же Инкин начал создавать огромный огненный шар, что вскоре стал напоминать собой миниатюрное солнце. Попытки сбить сотворение заклинания ни к чему не привели. И вот это мини-солнце летит на Землю, словно какой-то метеорит. Учителю только и остается, что создать вокруг себя дополнительный барьер. И когда пламя развеялось, мы увидели тяжело дышащего человека, часть огненной брони, которого он начала исчезать. «Ну что?» «Теперь ты уже не сильнейший, верно?» — раздался звук воющего пламени. «Теперь я стану сильнейшим!» «Что ты с собой сотворил, Дариус? Никакая сила не дается просто так. За все нужно платить. И мне страшно представлять, чем расплатишься за эту силу. Плевать на цену. Это мощь. Она невероятна и стоит любых жертв!» — расхохоталось пламя. «Тем более, что ты скоро умрёшь, и всё равно ничего не увидишь». «Не стоит торопиться провожать меня на тот свет», — оскорился он. «Видимо, пора и мне показать тебе, что голая сила — ничто перед опытом». С этими словами Саммит полыхнул своим пламенем во все стороны, вынудив врага отойти. А когда пламя погасло, я увидел, как в ладони моего учителя, впитывая в себя всё больше маны, Концентрировалась маленькая огненная горошина. «Ха -ха, ха ха Ты этим решил меня удивить?» рассмеялся своим странным голосом противник. «Ты меня разочаровал, Армир!» «Да? Печально? Ну тогда держи подарок!» метнул он эту горошину в сторону врага. Вот только, несмотря на свой размер, горошина летела крайне медленно. Невыносимо медленно. Инкин, сперва хотевший поймать атаку рукой, похоже, в последний момент что-то почувствовал и уклонился. Вот только было уже слишком поздно. Горошина резко взорвалась, создав огромнейший огненный вал, покрывший всю округу. Настатки его даже дошли до поместья, но, к счастью, оказались нейтрализованы совместным щитом стоящих тут магов. Но даже для этого им пришлось потратить огромное количество мана и тяжело дыша опуститься на землю. Учитель явно знал, как защититься от собственной атаки. Так что сейчас стоял примерно в том же состоянии, что и раньше. А вот про его врага того же сказать было нельзя. Огненная броня спала, а на теле можно было различить множество ожогов, не говоря уже о том, что мана у обоих противников колоссально просела. «Ты! Ты! Думаешь, что победил? Как бы не так! Не забывай!» «Ты тут один, а я нет!» — обернулся он в сторону поместья. «Добейте его!» Вот только то, что он там увидел, ему явно не понравилось. Десятки мертвых тел, валяющихся на земле, в остатках рассеивающегося алого тумана. «Да-да». Глупо было не воспользоваться этим шансом. Так что я просто отравил ослабленных врагов, но ну, тех, что посильнее, добила Кассандра. А заметив долгожданные мной приметы на лице врага, я приблизился к сражающимся. Все кончено? Нет! Я еще могу сражаться! Моя мана восстановилась! <связывание> <связывание> Резко закашлялся он кровью. Что? Что это такое? У меня не было внутренних повреждений! <связывание> ну, пить просто надо меньше, усмехнулся я. А еще Лаура передает тебе привет и пожелание мучительно сдохнуть. Разумеется, это был яд. Моя последняя совместно с мэтром разработка на основе моей крови. Сильно разбавленный и практически незаметный яд. Вот только он начинает свою работу далеко не сразу. ждет, когда организм ослабнет. Количество маны, защищающей его, уменьшится. И лишь тогда начинает действовать. Я передал его служанке во время нашего столкновения вместе с инструкцией. Но дальше дело техники. Пусть, когда Инкин так усилился... Я уже и перестал надеяться на яд, но ошибся. Изначально думал, что придется нам с Кассандрой заставить его потратиться, но когда понял, что учитель явится лично, решил повременить. И не ошибся. Сейчас этот яд медленно убивает моего кровника, его уже не спасти. По крайней мере, даже Мэттер не смог понять, как это сделать, когда яд уже начал свое действие. Ублюдок! вновь выкашлял кровь Инкин. Кейден, это было подло. Подобряю», — подошел ко мне ближе учитель. «А я уж думал, он и вправду сейчас восстановится. Как-то уж больно неестественно быстро это происходило в бою». «Вот за что я и уважаю своего учителя. Никаких тебе упреков, то вмешался в поединок или что-то подобное. Только голый расчет. Все во имя победы». «Ублюдки! Я...» «Это я должен был победить, стать главой клана. Только я имею право править этими землями, ведь когда-то именно мой предок был первым мучеником Мариуса. Именно он должен был унаследовать все». Справляющимся на лице синими венами почти зарычал Инкин. «Ты сам знаешь, что в нашем мире правит сильнейший». Как во времена смерти Мариуса таковым был предок, так и сейчас им являюсь я. С какой-то грустью в глазах посмотрел на него Саммит. Я дам тебе последний шанс. Расскажи, что за усилитель ты использовал, и кто еще участвовал в твоей авантюре. Тогда твой род выживет. Да пошел ты! — хотел было плюнуть Дариус, но был пронзен копьем темного огня. — Так и знал, что все равно ничего не расскажет, — вздохнул учитель. Ладно. Пора немного отдохнуть. Все закончилось.